Глава седьмая. «Потап, да элементарно ж там было догадаться!» Андрей рассмеялся. «Можно сказать, что с первой же фразы дама выдала себя». «И что же она тебе такого сказала, что ты вот так сразу и понял?» Потап недоверчиво глянул на Дока. «Слушай, ну ты же помнишь то, как говорит твоя бывшая жена, да?» Андрей выжидательно замер, ожидая реакции от Потапа но тот лишь поднял удивлённо бровь, так и не проронив ни слова. «Ох, как был ты, медведь, молчуном, так и мы остался!» Андрей махнул рукой и продолжил. «Я сейчас о том, что Нина никогда и никому не обращается на «вы». «Куда уж нам, плебеям, да их величество?» Потап хмыкнул. «Ну, насчет того, кто плебея, а кто величество, я бы еще поспорил с тобой, но да ладно. Так вот, та дама, что называлась Ниной... Как раз привыкла всем говорить «вы». Настолько привыкла, что на моё «здравствуй, Нина» ответила «здравствуй, те». Андрей опять рассмеялся. Потом, правда, она исправилась и перешла таки со мной на «ты». Но очень ей это нелегко давалось, веришь? Опять же, справедливости ради, надо сказать, что она очень старалась. Но все равно, чуть ли не в каждой фразе, выдавала сама себя с головой. «И чем же?» проявил все таки любопытство Потап. «Интеллигентности, что ли, своей?» Дог замялся и в смущении пожал плечом. «Чёрт знает! Правильностью речи, словарным запасом». «Чем-чем?» Потап подался вперед, думая, что ослышался. «Ты погоди у виска пальцем крутить». Андрей начал кипятиться, увидев, что Потап ему не доверяет. «А лучше скажи мне, могла твоя Нина употребить слово «сочетание» «Добрая самаритянка!» Видя, как у Потапа опять поднялась в удивлении бровь, Андрей закончил свою мысль. «Вот об этом я тебе и говорю». Потап с удивлением смотрел на обычно серьезного дока и не узнавал его. Бывший военный хирург, она не списанный на гражданку, так же, как и он сам, комиссованный по состоянию здоровья, сейчас улыбался и смеялся от души. Не знал бы он, что Андрей с той дамой лишь говорил по телефону исключительно о самочувствии Лизы, решил бы грешным делом, что док пригласил эту самую даму на свидание. И не только пригласил, но и получил согласие. Андрей же, будто не замечая внимательных взглядов, что кидал на него Потап, продолжал разливаться соловьем. В конце концов, спустя несколько минут и одиноких утвердительных угу от Потапа Андрей выдохся, в очередной раз махнул рукой и закончил. «Ой, да ну тебя в самом деле!» И без перехода, обращаясь к Лизе, спросил. «Скажи, ребенок, это твоя Вера Павловна вкусно готовит?» «Сам-то как думаете, дядя Андрей?» Лиза попыталась рассмеяться, но скривилась и погладила свой правый бок в том месте, где у нее была трещина в ребре. Медленно выдохнула и продолжила свою мысль. «Вообще-то нашу веру в тот самый ресторан, куда мою кандидатуру теперь даже не будут рассматривать из-за всего этого», Лиза показала на свое лицо. «Этот ресторатор постоянно приглашает на место шеф-повара. А ведь у него там зарплата всяк выше, чем у директора простого колледжа». «Ну, так уж и простого», — хмыкнул Андрей, осматривая между делом огромную гематому на лице Лизы и, поворачивая аккуратно голову девушки на подушке, сначала влево, потом вправо. «Был бы этот ваш колледж таким простым, Пришел бы разве этот крутой ресторатор лично на вашу презентацию, как думаешь? Мало, что ли, кулинарных и поварских пту в нашем городе?» «Мы не ПТУ!» — Лиза гневно сверкнула глазами на врача. «Хорошо, хорошо, не ПТУ, колледж!» Андрей поднял свободную ладонь вверх и опять рассмеялся. «Значит, говоришь, вкусно она готовит?» «Я надеюсь, что этот ваш крутой ресторатор крутого ресторана не молекулярную кухню предпочитает?» «Не молекулярную», — Лиза аккуратно вздохнула и также аккуратно выдохнула. «Нашу родную. Предпочтение отдает дичи. Лично я планировала готовить жаркое из зайца по рецепту Ефима Егорча. «Помнишь, пап, как вкусно у него получается?» Потап кивнул, и Лиза, глядя в потолок, мечтательно проговорила. «Только я планировала тушить зайца не в сметане и кетчупе с изюмом, как это делает Егорыч, а в соусе демиглас». «А зайца ты где возьмешь, Лиза?» «Там Верпална договорилась». Лиза опять медленно вздохнула, ребро давала о себе знать. «Нам сам ресторатор продукты привозит». Ему же нужны молодые да перспективные. Вот он и не скупится на продукты». «Зайчонок, не кисни». Потап шагнул к кровати дочери, протянул было руку, чтобы погладить ее по головке, но передумал, испугавшись синяка, и вместо этого подоткнул край одеяла. «Приготовишь своего зайца в этом своем гласе нам с доком и Егорычем. Док, приедешь к нам на зайчатину?» дими «Демигласе, пап. Вообще-то этот соус французы придумали». Он на основе красного вина готовится. Его потом можно к любому мясу использовать. Но особенно он хорош к красному». Лиза печально вздохнула и аккуратно прикоснулась к своему лицу. «Обязательно приеду», — закивал Андрей. «Вот завтра отведаем с тобой куриного супчика твоей Верпалны. Ты потом у нее этот рецепт узнаешь, запишешь все до последней запятой и будешь такой же нам с твоим отцом варить». «Ох, я вот просто уверен, что он у неё точь-в-точь точь таким же получается, как бабка моя в далеком детстве варила». «Вер Павловна приедет завтра в больницу?» Лиза удивленно посмотрела на Андрея. «Правда?» «Зачем бы мне тебе врать, красавица?» Андрей протянул Лизе градусник. «Зачем? Меня навестить?» Девушка машинально его взяла и сунула в подмышечную впадину. «И что, правда с куриным супом?» Андрей кивнул и с нотками предвкушения закончил. «Правда, с супом. На правильной курочке да с домашней лапшичкой. Только тебе и мне. Она обещала. Как думаешь, не обманула?» «Если обещала, значит, сварит. У нас все знают, что если Вер Павловна что-то пообещала, то сделает. «Док, скажи, у тебя в роду скобарей случайно не было?» Прилетел вопрос от Потапа, сидящего на подоконнике. «Кого?» — настала очередь Андрея удивляться. «Скобарей! На Псковщине, говорю, у тебя из предков никто часом не проживал?» — уточнил свой вопрос Потап, оставаясь абсолютно серьезным. Андрей, все еще не понимая, куда тут клонит, отрицательно мотнул головой. «Уверен, док, а то говорят, что уроженцы тех мест похитрее многострадального и всеми гонимого еврейского народа будут». «Неужели не слышал присказку, что, мол, где скобарь прошел, там еврею делать нечего?» «А ты не завидуй», — тут же парировал Андрей. «Тебя потом, вон, Лизок, каждый день будет вкусно кормить. А мне уж и один разочек нельзя насладиться, что ли?» «Ну-ну», — Потап хмыкнул. «Док, если ты все необходимые процедуры провел, то, может, пойдешь уже к другим больным, а? Мне бы дочери пару вопросов надо задать». В этот момент Лиза широко зевнула, давая понять, что хочет спать. Андрей, увидев это, подмигнул девушке и, обращаясь к Потапу, произнес: «Завтра свои вопросы задашь. Успеешь еще? Не видишь, ребенок спать хочет. Давай-ка на выход, уважаемый папаша!» И подтолкнул Потапа к двери из палаты.